Следующее пробуждение было столь же внезапным. Вокруг стояла звенящая тишина, ни звука, ни шороха, лишь тяжелое дыхание с натужным сипом рвалось из груди. Распахнув глаза, Максим долго таращил их, но так ничего и не увидел. Густая тьма ворочалась и дышала, давила на уши, вызывала мурашки на липкой от холодного пота кожи. «Пить!» Сухие губы треснули, и из крошечных ранок выступила сукровица. «Пить!» — повторил он, медленно проваливаясь в бездонную хмарь. «Сейчас, сейчас!» — губ коснулась прохладной влага, и рассудок облегченно померк. «Сколько раз прорывался он к жизни, того сам Бог не ведает. Во всяком случае, Максим не считал». Но вот пришел час, когда сознание его прояснилось окончательно. В хате было тихо. Подняв слабые веки, Максим уставился на низенький потолок, а точнее на серебряный шар, заменяющий в горнице лампочку. Хотя он больше походил на елочную игрушку, сомнения у парня все-таки были. Ну зачем вешать на потолок новогоднее украшение? Причем не гирлянду, а шар. Странно все. Жутко хотелось пить, и, превозмогая головокружение, Максим опасливо приподнялся. Хозяев нигде не было видно. Комнатушка оказалась очень маленькой, скромно обставленной. Лишь две лавки у срубленных стен и, видимо, стол, на котором он и лежал. Ни кровати, ни стульев, ни окон. Странный домишко. Само помещение было узким и вытянутым. а заканчивалась в тупичке глухой дверью. Где ж искать воду? Тихо скрипнула половица, и парень испуганно дернулся, растерянно обернулся и утонул в озорной синеве чужих глаз. Глупо хлопая ресницами, Максим пытался понять, где же минуту назад скрывалась девчонка. Да тут просто негде спрятаться, не под лавкой же в самом деле. Чего уставился? пискнула та, сверкая глазищами. «А боишься меня?» «Еще чего удумала? С чего это мне бояться какую-то пиголицу? Выпрямив спину, расхорохорился парень. «А с того, что у тебя по лику страх плещется, да по всей хате летает. Не боись, водяной, не кусаюсь я!» И, откинув за спину длинную косу, заговорщически прошептала. «Только если попросишь...» И, приблизив точёное личико ближе к Максиму, громко клацнуло жемчужными зубками. От неожиданности тот отшатнулся и неловко грохнулся на пол. Хитрая лиса залилась громким смехом. Дверь тихонько скрипнула, и в горницу молодецким шагом вступил мужик могучий, широкоплечий медведь, весь белый, как лунь. И девчонка такая же. Голубые глаза хозяина походили на хитрые щелки, А усы забавно топорщились над доброй улыбкой. «А ну, ягоза, принеси ключевой гостю, да поторапливайся!» Недовольно зыркнув на мужика, девица капризно фыркнула, махнула подолом цветастого сарафана и с гордо вскинутым носом скрылась за дверью. Присев на лавку напротив Максима, хозяин хмыкнул. «Вот плутовка, дочь моя!» пояснил он, поймав удивленный взгляд гостя. — Еще и девятнадцати нет, а уже туда же, хвостом вертеть. — Спасибо вам, — поперхнулся Максим и закашлялся. Сухое горло нещадно соднило. — Если бы не вы... — Ну, будет тебе, будет, — отмахнулся мужик. — Знать мне, время тебе еще, закалинов мост. — Ну, а мы завсегда тут. Нет нам ходу с болот. Мужик запустил широкую лапищу в белые космы. Взгляд его погрустнел, Лик осунулся. — А чего так? — Да вот так. Есть причина. Тебе, соколик, пока не понять. Дверь распахнулась, и в горницу влетела девчонка. Щеки ее раскраснелись, губы пунцовыми розами расцвели. Кружку она белыми ручниками Максиму протягивает, да сама в глаза ему смотрит. Длиннющие ресницы, словно крылья бабочки альбиноса тихонько подрагивают, сились сдержаться и не вспорхнуть. Максим смотрит, и взгляд отвести нету мочи. Что за диво такое дивное? Оставайся у нас водяной, по что тебя на ту сторону тянет. Цец, девка, рявкнул мужик, оттаскивая ее от Максима. Ужель не знаешь, раз не сам к нам пришел, в знама не время еще. «Так он и не придет же!» Цыц сказал, Коля захочет, придет. На все воля богов!» Схлипнула девчонка, руку ко рту прижала и выскочила на улицу. «Вот негодница!» — покачал головой мужик, а растерянный Максим вспомнил про воду и с наслаждением опустошил кружку. «Ты не серчай на Беляну. Скучно ей тут. Почитай одни старики да дети малые!» Парни-то все на войну ушли. Как в сорок третьем от фашистов в тайгу бежали, так на болотах и осели. Деревенька небольшая, людей с десяток дворов. — Как на войну? — удивился Максим. — Так давно это было. Говорю же, в сорок третьем. — А сколько же вам лет? — почесал макушку парнишка, озадаченно хмурясь. Мужик вздрогнул, поморщился. и хлопнул ладонями по коленям. — Ну, буде болтать. Ты отдыхай сегодня, сил набирайся. А завтра я тебя на тропинку и выведу. Не гожу тебе оставаться здесь. Понял Максим, что хозяин не горит желанием продолжать разговор и устало откинулся на широкую лавку. Только сейчас он почувствовал, как твердо его ложе. Кое-как угнездившись, Он со вздохом прикрыл глаза и, уже проваливаясь в глубокую дрему, услышал тяжелую поступь хозяина. Дверь протяжно скрипнула и мягкая вуаль тишины окутала комнату.